Глава 33. День разочарований. Электрошокер стреляющий. Дайнека набирала на клавиатуре слова и сама себе вслух диктовала. Нет, лучше электрошокер дистанционный. Нажала на Enter и посмотрела первые результаты. Интернет предлагал 40 тысяч ответов. Посмотрим картинки. Она кликнула по слову картинки и на мониторе отобразилось множество черных палок, с петлями для руки. Попробуем видео. Из всех выпавших видео выбрала одно и нажала, чтобы посмотреть. Женские руки показали, как правильно в электрошокер вставить съёмный картридж. Одно нажатие пальца, свистящий звук с треском в конце, как будто зацепили и отпустили сухую звонкую ветку, и два наконечника вонзаются в дерево. Тайна копаюжилась. Ей не понравился этот тревожащий звук. Она забила в поисковик следы на теле от электрошокера, кликнула по иконке картинки, увеличила одну с обнаженным мужским торсом. На груди неизвестного олели две круглые язвы. Гадость! Дайнека встала с кресла и отошла от компьютера. Обернулась и вдруг увидела Веру Ивановну, старуху с первого этажа. Ее будто откинула в сторону. Господи, как вы меня напугали! У тебя дверь открыта. Наверное, за отцом не заперла. Его опять дома нет, огорчилась Фера Ивановна. На даче. Я смотрю, частенько он туда уезжает. Он не уезжает туда, недружелюбно пояснила Дайнека. Он там живет. Придется тебе подписать. Я уже вам говорила. Что несовершеннолетняя, знаю. Она бесцеремонно прошла в комнату и положила на стол бумагу. обращение к президенту. Можешь подписать? Пока его рассмотрят, тебе исполнится 18. А зачем вы к нему обращаетесь? обескураженно поинтересовалась Дайнека. Хочу Дайву в светней не довести. Сколько раз говорила им не курить. Веровна, прошу вас, не надо, это я уже слышала. Послушай ещё раз. Вон до чего дошло? На людей стали нападать. На них начали нападать ещё на прошлой неделе. «Это еще на кого?» – осведомилась Вера Ивановна подозрительно дружелюбным голосом. «На Лидию Полежаеву. Теперь и до жильцов добрались». «Еще кого-нибудь убили?» – оторопела Дайнека. «Старуху-инвалида из шестого подъезда с четвертого этажа». Намеренно сделав паузу, Вера Ивановна продолжила. «Стукнули? Много ли ей надо? Ах-ха-ха!» Лена с неодоверчием уставилась на соседку, потом бросилась к окну и посмотрела на знакомый балкон. Старухи там не было. Она обернулась. "Это правда? Я врать не стану. Она умерла?" "Я так не сказала, Вера Ивановна". Что удивилась та? "Зачем же пугать? Жива, говорю, но её хотели убить. Внучка дома не ночевала". Утром пришла, дверь открыта, старуха на полу, все перевернуто. Дайнека прошла к выходу и выразительно побренчала ключами. Мне надо к соседям. Вера Ивановна взяла свой листок. В какую квартиру? По ее лицу читалось. Она собиралась пойти вместе с ней. В соседнюю, к Эльзе Тимофеевне. Решимость Веры Ивановны резко сошла на нет. — Вы со мной? — спросила Дайнека. — К этой Гаргоне? Староха взёрнула подбородок и вышла за дверь. Уже с лестницы из-за шахты лифта послышалось: "Никогда". Дайнека постучала в соседнюю дверь. Открыла Нина. "Слышала?" спросил Дайнека. "Про старуху? Заходи. Мы с бабулей как раз говорили об этом". "Добрый день, Эльза Тимофеевна". Дайнека вошла в кухню и уселась за стол. "Добрый". Та взяла в руки заварочный чайник. "Будешь?" "Не откажусь". Вижу, что ты встревожена. Эльза Тимофеевна поставила на стол чашку, налила в неё чаю и положила на тарелку две гренки. При этом в её высокой старомодной причёске не сбился ни один волосок. Ни одна складочка не образовалась на чистом платье. Камея, как всегда, ровно держалась на белоснежном воротничке. Вера Ивановна сказала: "Эта интриганка опять к тебе заходила". Эльза Тимофеевна положила в рот конфету и приложилась к своей чашке. Гони ее в шею. В следующий раз так и сделаю, пообещала Дайнека. Светку сегодня встретила. На ней лица нет. Нина широко распахнула глаза. Говорит, бабулю чуть не убили. В больницу к ней побежала. На нее и вправду напали, спросила Дайнека. Эльза Тимофеевна заметила. Трудно вообразить, что старуха-инвалид сама себя стукнула, а потом перевернула вверх дном всю квартиру. Когда ее обнаружили? Утром. Полицейские сказали, что преступник проник ночью, между двумя и тремя часами. Так же, как и к Полежаевой, протянула Дайнека. — При чем здесь артистка? — спросила Нина. — Ни при чем, — согласилась Дайнека. Встала и подошла к кухонному окну. Посмотрела на балкон, где обычно сидела старуха. Она не заслужила такого. — Интересно, за что ее так? — молвила Нина. — И мне, — проронила Дайнека. — Что не поняла Нина? — Интересно, за что? И она уточнила. Я тоже хотела бы знать. — Это особо в курсе всего, что происходит у нас в доме, — произнесла Эльза Тимофеевна. Она все время сидела у окна. — И на балконе, — подтвердила Дайнека. — Могу предположить, что она знает то, чего не должна знать. Эльза Тимофеевна отставила чашку. — Любопытство — опасная вещь. Дайнока вскочила на ноги. "Ты куда?" спросила Нина. "Мне нужно идти, а чай в другой раз". Дайнока кинулась к двери. Нина едва успела её проводить. Вернувшись домой, Дайнока не могла найти себе места, ходила взад и вперёд, мысленно сопоставляя время нападения на старуху с вчерашним визитом Родиона. Он мог явиться после того, как на неё напал. Увидел их с Сергеем из-за кушка её квартиры. Пришёл их улечить. Не догадываюсь, что улечат его самого. Дайнека прошла в кухню и взяла со стола визитку Крюкова, которую оставил отец. Вернулась в комнату, нашла телефон и позвонила следователю. Это Людмила Дайнека. Что стряслось? И он напомнил: "Мы с вами расстались чуть больше часа назад. Где вы? Над вами. В квартире на третьем этаже", уточнила Дайнека. "В точку", сказал он. Это правда, что ночью напали на старуху? Правда? Вы знаете почему? Нет? А вы знаете? Знаю, заявила она. В этом я не сомневаюсь. Это ирония всего лишь жизненный опыт, вздохнул Крюков и уточнил. От меня вам что сейчас нужно? Так да как вы не понимаете. И окна как раз напротив моих. И что? Она всё время наблюдала то с балкона, то в окно. Она инвалид, что ей ещё оставалось? Наконец крюков изрёк то, чего она ждала. Вы хотите сказать, что старуха видела убить полежаевой? Да, её надо спросить, выпалила Дайнека. Прошу вас, не мешайте работать, сказал следователь и отключился. Разочарование ключевое слово этого дня. Дайнека плюхнулась в кресло, закинула голову и стала изучать потолок. Там наверху проходила насыщенная киношная жизнь. По квартире ходили разные люди, в том числе и Крюков. Последнее утверждение было ошибочным, потому что Крюков нарисовался в её гостиной. Почему дверь на распашку? Он оглядел комнату. У вас всё нормально? Всё очень плохо. Не глядя на него проговорила Дайнека. Следователь замялся. «Знаете, а ведь вы были правы». «В чем?» – она ожила. Галкина звонила в дежурную часть. «Галкина – это старуха с балкона», – догадалась Дайнека. Звонила с намерением сообщить важную информацию. Потом, видимо, передумала или испугалась чего-то. Если бы сообщила, осталась бы невредимой. Так что вы оказались правы. В его голосе послышалось уважение. «Вот видите», – сказала Дайнека. тут же забыв о страшных разочарованиях, которые преследовали ее весь этот день.